Глава одиннадцатая. Воздушное копье, пара смерчей и торнадо. Ночь. Еще одна ночь в пути. Третья. Нет, четвертая. Дни, часы, минуты однообразной скачки слились в один поток. Сначала меня укачало, потом я привыкла. Остановки короткие, связанные только с тем, чтобы дать отдохнуть ящерам и накормить их. Ноги размять не успеваю, только умыться и в лесок забежать. С Мирой даже парой слов не обмолвились, вот кого укачало всерьез. Роу вижу только на стоянках, он провожает меня, охраняет и молчит, по сторонам смотрит больше, чем на меня. вих зол, понять его можно, его отряд потерял почти десять человек, причем большая часть из его клана, правда, врагов они уложили вдвое больше, и от этого у меня сжимается сердце. Враги — это мои соотечественники, бывшие. Во время коротких стоянок я физически ощущаю его недобрый взгляд на себе После нападения Виха провел короткое расследование, и стало очевидно, что охотились прежде всего на меня. В начале схватки на той поляне враги быстро и податливо отступили к реке, и только там сражение приобрело жесткий характер. Роу первый понял, что их увлекли и отвлекли, крикнул об этом братьям и бросился назад, ко мне. Виха послал кого-то на защиту Миры. Мы с ней обе остались в одиночестве, но убить пытались только меня. Я — цель, а значит, моя вина, что Чампы потеряли своих людей. Возможно, злит вихо еще и то, что он не может понять, почему именно я. «Храме дракон отверг ваш брак. Он предупредил магов, что вы опасны для Хорни. Так сказал мой несостоявшийся убийца». Я колебалась, но потом все-таки рассказала Роутагу во время одной из остановок, когда Алита убежала за едой. — Молчи об этом. Он коснулся подушечкой указательного пальца моих губ. — Даже с Мирой? — Да, и при служанке не упоминай. Слуги болтливы. Ваш дракон нас принял, жрец это именно так сказал. И именно это тревожит кого-то, если еще и наши шаманы узнают. Он помолчал. В общем... Не будем множить врагов. Роуток привлек меня к себе. «Ты дрожишь?» «Страшно», — честно ответила я. «Скоро будем на нашей земле. Там не достанут». «Надеюсь. Очень горький привкус у этой надежды. Отец нами откупился ради будущего Хорнии, а ведь когда-то мы себя считали этим будущим. Но нет у него сыновей, будут внуки. Мы так рассуждали с сестренками». Но он отдал нас тем, кого нас с детства приучали ненавидеть. А потом кто-то из лучших людей Хорни не просто отверг нас, а попытался убить. Меня, по крайней мере, точно. Что у меня впереди? Только Чампи. Хотя, если рядом будет он, Роу, то, может, не все так плохо. Вспомни о Ханге, и он появится. В окно на ходу заглянул Роутек. «Хочешь прокатиться?» Я быстро закивала, еще бы не хотела, отсидела, отлежала все бока и по Найе соскучилась. — А можно? Твой брат не будет рычать? — Роу пожал плечами. — Может, и будет. Он исчез и через мгновение открыл дверь кареты. — Руку давай! Я невольно вскрикнула, перелетая на спину ящера. Роу усадил меня перед собой. — Я думала, можно на наи Зачем? «Ты что, соскучилась по ящерице больше, чем по мне?» Он прихватил зубами мое ухо и осторожно поводил головой из стороны в сторону, изображая ящера, поймавшего зайца, и вытрясающего из него душу. Я фыркнула и попыталась отвернуться. Чтобы я не чувствовала при его прикосновениях, я все еще очень его стеснялась, даже в те короткие минуты, когда мы были наедине, и он пользовался этим, чтобы поцеловать меня. Я таяла в его руках, но при этом отчаянно смущалась, вспоминая, что он делал со мной перед нападением в карете. Воспитание спорило со стихией. Каждый раз, когда он ко мне прикасался, даже если просто брал за руку, стихия в моем хранилище устраивала танцы щенка, давно не видевшего своего хозяина. И как бы я ни старалась спрятать свои эмоции, кожа покрывалась мелкими предательскими пупырышками, и Роу это прекрасно видел. Ему доставляло удовольствие поддразнивать меня. А я начинала злиться и на себя, и на него. Не сомневаюсь, что при его богатом опыте, на который намекал Виха, для Роутага я была всего лишь очередной игрушкой, на которой он должен жениться, но которая не помешает ему и в дальнейшем уделять внимание всем остальным женщинам. У него ведь дома почти наверняка есть и гарем. Роу, он наклонил голову, словно прислушиваясь, «Мне нравится». «Что?» — удивилась я. «То, как ты произносишь мое имя. Получается нежно. Что ты хотела спросить?» А у меня все улетучилось из головы, тем более, что его рука уже скользнула с моей талии на бедро. Щеки привычно запылали. «Ну и что ты молчишь?» Роу коснулся губами моей щеки, провел к уголку глаза, а потом вниз к уголку курта задержался и отстранился. «Говори». «Вот что он делает?» Участившееся дыхание выдавало меня с головой. «Ну, тогда ты думай, а пока я спрошу. Ты так не похожа на своих сестер. Ты бастард?» «А вот это вопрос так вопрос. Не держи роу меня крепко, я бы могла из ящера упасть». «Ты что?» Я даже не возмутилась, просто удивление было безмерно. «Мы с мирой двойняшки?» Но наша мама умерла при родах. Это у Алексы другая мать. Он покачал головой. — Я бы скорее принял за двойняшек твоих сестер. Ты не только на них, но и на форнейку не похожа. Роу пропустил между пальцами прядь моих волос, а потом поднес ее к моим глазам. — Такой цвет встречается на севере. — Ну и что? У первой королевы в роду были северяне. — Ты так возмущена. Я обидел тебя. Роу сжал меня крепче. «Я не бастард». «А это так оскорбительно?» «Я, например, бастард, хотя статус моей матери подтвержден как второй женщины-чампи. Мой отец любил двух женщин, но главный обряд проводится только с одной. Вот она, та тема, которая волновала меня. Он сам на нее вышел». «У твоего отца гарем?» «Гарем тоже был, и мою мать сначала привезли для него». но она стала большим для отца, чем женщина для утех. Провести обряд в храме Асхара со второй женой он не мог, но есть древний закон, по которому вождь клана может взять вторую жену по обряду богини Асиды, если только у этой женщины будут особые способности, полезные для рода. «А у тебя?» — я почувствовала, как он напрягся. «У тебя тоже есть гарем?» «Ты это хотела спросить?» «Нет». Я помялась, а потом решительно продолжила. «Лучше все знать заранее». «Сначала нет, а теперь да». «Ты ревнива», — он не спрашивал, утверждал. Я сжала челюсти. Я должна знать. «Есть прошлое, настоящее и будущее», — неожиданно начал Роу. «В прошлом тебя не было. Сейчас ты есть. Нет, не так. Сейчас есть ты». а будущее зависит от тебя. Вот сейчас я все поняла. С отцом всегда тоже трудно было говорить. Неужели так сложно сказать и «да» или «нет»? Или это особенность всех мужчин? Ты подумай об этом, — добавил он, прерывая затянувшееся молчание. О чем? Я еле сдержалась, чтобы не выпалить это вслух. Очевидно же, раз не говорит прямо, значит, есть у него этот ханга в гарем, и мне придется с этим мириться. На глаза невольно навернулись слезы, и я, отвернувшись, чтобы их скрыть, уставилась на проплывающее мимо деревья. Мне показалось, я моргнула. Прямо в нас летело воздушное копье. Увидела я, а отреагировал он. Как быстро исчезают все личные проблемы, когда под угрозой жизнь. Я настолько не ожидала нападения, что замерла, забыв о том, что я маг, что могу хотя бы попытаться поставить щит. Зато Роу, уловив мое напряжение, мгновенно оценил обстановку. Казалось, сама земля подпрыгнула и сформировалась в плеть, сбившую копье с курса. За моей спиной раздался треск, и что-то больно ударило меня в спину. Словно пчелы одновременно вонзили в меня сотню жал. Я зашипела. Мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять. Копье разворотило угол кареты, и, скорее всего, щепки вонзились мне в спину. «Потерпи». «Граница за поворотом. Нельзя останавливаться». И Роу на ходу умудрился открыть дверь и пересадить меня. «Лита!» — гаркнул он. «Позаботься!» Я зависаю на мгновение между ящером и каретой, но ну а Лита уже на чеку, она вцепляется в мою руку и затаскивает меня внутрь. «Даже если перевернетесь, не выходить, дотащат!» «Кого? Куда дотащат? И что значит перевернетесь? Это сейчас, когда у меня в спине Ханг знает, сколько занос Карета разгоняется. Больше всего я боюсь, что меня приложат к чему-нибудь спиной, поэтому я падаю животом на лавку. — Кровь! — скрикивает Алита испуганно. — У вас на спине кровь, госпожа, и торчит что-то? — Ну надо же, заметила. — Это щепки, Алита. Помоги вытащить быстрее. — Это больно, но нужно. Алита вскрикивает, ойкает, но делает, а потом помогает снять тунику. Это нелегко. Часть, вонзившаяся в меня деревянных игол, короткие, и как не старается Алита оттянуть тунику от спины, карету подбрасывает на камнях, и ткань начинает задевать самые длинные. «Эликсир!» — командуя я, чувствуя себя беззащитной без одежды. «Быстрее протри!» Алита старается быть осторожной, но от этого только хуже. Много ранок, нас мотает из стороны в сторону, и она не попадает. Больно и долго. «Дай сюда!» — рявкаю я. Беру испорченную тунику и отрываю от нее широкую полосу ткани. Едва не весь пузырек драгоценной жидкости уходит, чтобы смочить ее. Хорошо, что запаслась. Теперь по всей спине. Не бойся нажать. Чем быстрее сделаешь, тем мне будет легче. Странно, но так действительно легче, чем когда она тыкалась в каждую ранку. А теперь тунику, чистую. Отлично. Теперь можно заняться ранками по-настоящему. Опускаюсь на колени прямо на пол и вцепляюсь для устойчивости в скамейку. Я умею заживлять мелкие порезы. Меня учили. У меня получится. Не на таком количестве, правда. Интересно, сколько там ранок? Щипало по всей спине. Воздух из моего хранилища силы растекается под кожей спины, охлаждая ее. Не все занозы удалось достать, и сейчас воздух выталкивает оставшуюся мелочь изнутри. Боль отступает. Тем временем карета взлетает вверх, да так, что замирает сердце, а потом колеса бьются о землю и нас бросает вперед. Мы несемся по какому-то склону вниз. Пора пугаться по-настоящему. Если по ящеру ударят магией, он может разнести карету в щепки. Спасибо Алите, что она молчит. Побледнела, вцепилась в скамью рядом со мной. Карету качнула на повороте, а потом колеса загремели по деревянному настилу и снова зашуршали по земле. Медленнее, еще медленнее, и, наконец, полный покой. Мир остановился. Звук колес по дереву в отдалении. Еще одна карета. Мира? Как я могла о ней забыть? «Госпожа, стойте!» Но я уже открыла дверь и выскочила наружу. Мы остановились на широкой полосе земли между рекой и лесом. С моста как раз съезжала вторая карета. Вслед за ней со склона уже летели всадники. Не все. Мои глаза с тревогой перебегали с человека на человека, но Роу среди них не было. Токелла был, а Виха и Роу нет. Вторая карета остановилась рядом, и сразу же подъехал Токелла. «Сестру забирай! Уходите за деревья!» Судя по тому, как он оглянулся на противоположный берег, надо было спешить. Мира вышла, опираясь на руку Мариты, бледная зеленоватым отливом. «Ну еще бы!» Она даже на воду, когда поверхность рябила от ветра, не могла долго смотреть, а последняя скачка вообще не для нее. «Идем!» — я подхватила ее с другой стороны. «Быстрее!» — бросил спину такелла Алита оттеснила меня от сестры, и вдвоем с Маритой они ускорились. Мирины ноги, казалось легко, едва касаясь, побежали по земле. Далеко в лес мы уходить не стали. Такелла направил за нами троих мужчин, и они, зайдя чуть глубже нас, встали на стражу, повернувшись к нам спинами. — У тебя кровь на тунике! — охнула Мира и тут же сжала зубы, борясь с тошнотой. — Уже нормально, — успокоила я. — Это от кареты щепки. Так получилось. Я хотела рассказать про воздушное копье, но посмотрела в измученное лицо сестры и передумала. Предусмотрительная Марита бросила на землю большую шаль и помогла Мире сесть. «Ложись», — посоветовала я. «А ты?» «Со мной все хорошо. Я должна выглянуть». Мира послушно свернулась калачиком. «Не ходи никуда. Посиди рядом». «Сейчас». Это я сказала уже в полоборота и пробормотала себе под нос. «Я только посмотрю». Как только я смогла отойти от Миры, мысли переключились на другое. Внутри все сжималось от волнения. Да, я волновалась из-за него. Если с ним что-то случится, я в этом мире Чампов точно не выживу. Еще отдадут в гарем к какому-нибудь Вихо. Так, спокойно. виха тоже нет, они где-то вместе. И Токелло едва ли был бы так деловитый и сосредоточен, если бы с его братьями что-то случилось. На самой опушке густо разросся кустарник, и я забралась прямо внутрь. Отсюда хорошо просматривались и кареты, которые теперь служили защитой для чампов, и деревянный мост с низкими перилами, и склон. Только сейчас я поняла, что то, что карета при такой скорости на такой крутизне не перевернулась, можно считать чудом. Не души с той стороны, но все чего-то ждали. А на пространстве между лесом и рекой вышагивал Токелло, меряя землю длинными ногами. Вправо, покружился, влево, снова повернулся вокруг оси. Издали мне показалось, что его губы шевелятся, словно заклинание читает. Я затаилась. Любопытство — это одна из моих слабостей. Да, Алексы, конечно, далеко, так, готова к Хангу в глотку заглянуть, но и я не умею сидеть на попе ровно, когда происходит что-то непонятное. Наконец, Токелло закончил свои перемещения и присоединился к залегшим за каретами и деревьями воинам. Арбалеты наготове Холодок пробежал по моему телу. Вот куда я залезла? Шальной арбалетный болт и задача преследователей выполнена. Но на всем пространстве от леса до реки воцарилась такая тишина, что попытайся я сейчас отступить, и первая же хрустнувшая ветка выдаст меня. Поэтому я просто присела на корточки и сжалась в комок. И где же все-таки Роу с его жутковатым братцем? Подул ветер, воздух хранилище шевельнулся. То, что ветер необычный, я поняла сразу. Я все-таки маг воздуха, хоть и хиленький. Хм, а с чего вдруг хиленький? В последние дни я вытворяла такие вещи, о которых прежде даже мечтать не могла. Невольно в памяти всплыл тот убийца, в которого я бросила диском. Вот что хотелось бы забыть. И арбалету стрелка я тоже стихии развалила. Два метательных снаряда за короткий промежуток времени. И спину залечила, ну, почти. Я осторожно повела плечами, в одном месте рубашка не шевельнулась, приклеилась к поджившей ранке. Мелочи. Ветер подул сильнее, и посторонние мысли улетучились. Мое магическое чутье обострилось, краешком сознания я зацепилась за воздушный щуп и потянулась следом. Поток воздуха со всех сторон облизал кареты, застыл над головами Чампов. Осторожно на приличном расстоянии обошел Токеллу. В отличие от копья или диска, который в состоянии увидеть маг любой стихии, ветер-разведчик может остаться незамеченным, если, конечно, он этого мага не коснется. Ветер обследовал все, что хотел, и потихоньку начал втягиваться обратно. Интересно, куда? Я растворила в потоке частичку своего сознания. Он где-то рядом, тот, кто послал ветер, тот, кто, возможно, пытался убить меня. Пожалуй, играть в прятки со стихией — это было единственное, хорошо наработанное умение. Обычно занятие по магии у нас вел Мэрон. Ужасно скучный человек, поэтому я училась без особого рвения. Но однажды его заменил Энгвит, и вот тогда я впервые узнала, что работа со стихией — это интересно. Энгвит не стал нам нудным голосом рассказывать про отличительные признаки смерчи о боевых и бытовых магов, Он предложил поиграть. Сначала нужно было сформировать воздушное щупальце, подкрасться и коснуться друг друга. Задача первого — это чтобы тебя не заметили до последнего момента, а потом не зацепились за твой воздушный хвост. Ну а второго — наоборот, зацепиться и вернуть касание. Как всегда, олекса оказалась на высоте. Расшалившись, она могла пощекотать меня, а когда я от неожиданности ойкала, на другом конце площадки уже подскакивала Мира, получив холопок пониже спины. Трудно расслабиться, когда не знаешь, откуда и в какой момент прилетит. Энгвит объяснил, что и не надо угадывать. Почти невозможно предвидеть, что сделает другой маг. Нужно стать прозрачной. «Не сразу, но у меня получилось». Помню свою детскую радость, когда Алекса впервые провалилась, не почувствовав меня, хотя я и стояла прямо перед ней. Именно так, глаза видят, а зацепить не получается. А на следующем занятии Энгвит научил нас играть в прятки. Ведущий должен был, выпуская воздушные щупы, найти двух других и одновременно уберечь от разрушения песчаной пирамидки. Не дать себя почувствовать было половиной дела, а вот, оставшись незаметной, проехаться на потоке и развить одну из пирамидок считалось победой. Мы увлеклись, и когда Мэрон вернулся и возобновил свои скучные уроки, мы продолжили свои игры после обязательных занятий. И вот сейчас это пригодилось. Я пустила себя за потоком, отключив все эмоции. Любая магия оставляет след. Гоняясь с сестрами друг за другом, я научилась отличать искрящуюся шаловливую стихию Алексы от меланхолично спокойной силы мира. С другими магами было сложнее. Подкрадываться к высшим казалось не очень вежливо, но любопытство было сильнее нас, и если маги собирались в составе больше трех, был шанс, что, увлекшись своими важными делами, они нас не заметят. И мы маленькими воздушными ручейками крутились рядом, стараясь не касаться их, ловя вибрации их голосов и пытаясь распознать, кто есть кто. И сейчас моя стихия чувствовала в несущем ее потоке не просто знакомое, а пугающе сильное. Только наши долгие игровые тренировки позволили мне отогнать эмоции. Мне необходимо узнать, кто охотится на нас, и не выдать свое присутствие. Поток унес меня на предельное для моих возможностей расстояние. Еще немного, и я бы отстала, но тут он неожиданно расслоился на две ветви и втянулся в очень знакомые средоточие силы. У меня с трудом получилось притормозить, я определенно знала обоих. У воздуха нет глаз и ушей, но вибрации голоса он различает хорошо. И едва маги заговорили, все мои сомнения улетучились. Теперь я хорошо знала, кто пришел за нами. — Госпожа! — я почувствовала прикосновение к своей руке, и вся моя сосредоточенность разрушилась. Как бы далеко не улетала частичка меня, возвращалась она мгновенно. — Алита! — прошепела я. — Как ты не вовремя? — Госпожа! — виновато зашептала она. — Там наши охранники вас потеряли. — Так скажи, что я сейчас вернусь. Можешь соврать, что... Стихия в хранилище свернулась тугим узлом, оборвав меня на середине фразы. Они были совсем рядом, те, кто нас преследовал. Повернувшись, я увидела над верхушками деревьев медленно приближающиеся смерчи. Их было два. Две бешено вращающиеся воронки шли с той стороны, где я только что обнаружила двух магов. Очень знакомый почерк. Пожалуй, я могла сейчас с уверенностью сказать, где чье творение. Чампы тоже их заметили, что неудивительно. Смерчи известили о себе треском ломающихся деревьев. Грохот был такой, что и мертвый бы пристал, чтобы глянуть, а уж и я-то знала, что высшие умеют подкрадываться бесшумно, а значит, отвлекают от чего-то посерьезнее. Я прислушалась, и вот оно. С противоположной стороны надвигалось нечто покрупнее, и это нечто, недоступное глазу, было очень мощным. Тем временем смерчи выползли из леса на открытое пространство, и стало относительно тихо. Они приближались угрожающе медленно, собирая с земли сухой мусор и верхний слой пыли. «Госпожа, идемте, скорее!» Я совсем забыла про Алиту, а она вцепилась в мою руку и тянула за собой. «Уходи, я сейчас!» Алита замотала головой. «Я не оставлю вас!» Голос ее дрожал. Мне тоже было страшно, но, как ни странно, гораздо легче взять себя в руки, когда кто-то другой рядом боится больше. воспользовавшись начавшимся шумом я позволила своей камеристке утянуть меня в лес но едва мы оказались между деревьями я остановилась и выдернула свою руку так сейчас ты слушаешься меня я сказала это настолько жестко насколько я вообще была способна но времени убеждать не было а Алиту надо было привести в чувство бегом к мире а вы губы ее дрожали но упрямство моей служанки было не занимать бегом сказала Рыкнула я, надеясь, что это звучит достаточно грозно. Алита всхлипнула, но подчинилась. Слава Асхару! А сейчас мне нужно было как можно быстрее оказаться рядом с Токеллой. Вот только воспримет ли он меня всерьез. Я не удивилась, когда этот разномастный лис, так ведь, кажется, переводится его имя, рявкнул на меня. «Что вы здесь забыли?» Я сказал... «Вы чувствуете два смерча или три?» Перебила я его. К его чести, надо признать, соображал он быстро. ткнул пальцем в сторону шума и спросил коротко. «Где третий?» Я кивнула за его спину. «Только это не смерч, это торнадо. Те два отвлекают!» Взгляд Чампа расфокусировался, потом снова сконцентрировался на моем лице. Теперь в нем было уважение. «Вовремя. Благодарю, принцесса. Но вам все же лучше уйти в более безопасное место». «Меня стихии не тронет, я могу помочь видеть!» Он покачал головой. «Вас тронет не стихия, а те, кого она прикрывает. Роу меня убьет, если с вами что-то случится». «Вот оно, он знает, где Роу». «С ним все в порядке?» Мой голос дрогнул. Впервые я увидела на лице младшего вождя улыбку. Настоящую, а не ту издевательскую, с которой он тогда на берегу поддевал Алексу, пытаясь вывести ее из себя. «Пока да!» но если ему придется отвлекаться на вашу защиту, я не уйду. Он что-то буркнул себе под нос, кажется, выругался, а после рыкнул, перейдя на «ты». Держись рядом со мной и не лезь вперед. Он стремительно зашагал вдоль залегших чампов в указанную мной сторону, а я, радуясь, что на меня больше не обращают внимания, поспешила за ним. С этой стороны река резко поворачивала и скрывалась за лесом, и я почувствовала, как там за излученный пока еще невидимый поток воздуха начинает закручиваться и уплотняться. Сзади предупреждающе крикнул кто-то из Чампов, видимо, смерчи уже подошли совсем близко. Токелла, как мне показалось, небрежно отмахнулся, но только показалось, потому что уже через миг тревожный крик сменился восторженным. Что же он сделал, что сразу два смерча от двух высших перестали быть опасными? А то, что эти завихрения были сделаны высшими, я не сомневалась и даже знала, кем именно. И это знание не позволяло мне бояться, так как злость и страх плохо уживаются. Да, я злилась на тех, кого прежде уважала. За то, что теперь лучшие маги Хорнии готовы растоптать дочерей короля из-за каких-то там предсказаний из древнего свитка, которых они даже не читали. Торнадо, наконец, вышел из-за поворота. Я задохнулась от смеси восхищения и ужаса. Оно шло по реке, наращивая скорость, и втягивало в себя воду. Токелло поднял руку в жесте, похожем на приветственный Это произошло примерно на середине пути, между рекой и нами. Искрящийся в лучах солнца воздушно-водяной вихрь переместился на землю и захватил верхний слой почвы. поверхность под ногами начала угрожающе трястись, словно необъезженный ящер под неумелым наездником. Сейчас, когда торнадо невозможно было не увидеть и не почувствовать, неизвестный маг перестал беспокоиться о шуме и снял маскировку. Уши заложило от низкого гула. Вибрация, идущая от земли, переплеталась со звуковой волной прямо внутри тела, размывая границы и подавляя волю. Не в силах пошевелиться, я стояла и смотрела, как мутнеет гигантская воронка, становясь массивнее, заслоняя небо и поглощая солнце. Сейчас эта громадина обрушится на нас. В довершение ко всему внутри нее появились белые жгуты. Они извивались, словно живые, и одновременно увеличивались в размерах. Белый цвет принадлежит магии воздуха, но ничего подобного я никогда не видела, и отец не рассказывал. А то, чего не знаешь, пугает больше всего, хотя сил бояться во мне, кажется, не осталось. Торнадо продолжил движение к нам, но как-то медленнее, а потом остановился. Мне показалось, что гул и вибрации уменьшились. Во всяком случае, я начала приходить в себя. Такелла стоял на том же месте, что и прежде. Его рука почти касалась вращающейся стены. Почему он не отступает? — Гурунхара! — Чей-то восторженный выкрик рядом со мной перекрыл шум, хотя это казалось невозможным. «Что?» Меня не услышали, а повторить вопрос я не успела. Торнадо начал таять. Я потрясенно смотрела, как замедляется вращение, как сужается гигантский цилиндр и оседает на землю. Неужели Токелло в одиночку смог остановить самое грозное оружие воздушников? Я знала, что подобный торнадо способен сместить целое войско или разрушить дома средней по размерам деревни. Как он это сделал?» Хлопок, и мир успокоился. Словно ничего и не было, кроме брошенной в беспорядке кучи белых ожгутов Только когда они зашевелились и начали ввинчиваться в землю, я поняла, что это, а точнее, кто. «Ну, почему они белые?» — потрясенно спросила я. Такелла уже подошел и услышал мой вопрос. «Кто? Он пожал плечами. «А какие они должны быть? У них нет ни цвета, ни своей магии. Вообще-то они питаются тем, что ловят под землей, но магия лакомства, ну, как и лягушка для ящера». Я все еще не понимала, при здесь цвет, но не сдаваться же спросила. Он вздохнул и терпеливо объяснил. «Именно магия делает их видимыми». «Огненная — огненными, воздушная — белыми. Ещё вопросы?» Вопросов было много, но едва я открыла рот, взгляд вождя расфокусировался, и он жестом остановил меня. «Сейчас будет рубка. Это уже не магия, а воины, ваше высочество. Канг, проводи её к сестре и скажи парням, чтобы больше не выпускали». Огромный чамп вырос рядом со мной, словно из-под земли, ну, прямо как эти самые их, Гурунхара. вот и вся благодарность за вовремя замеченная торнадо наверное это было ясно написано на моем лице потому что такело чуть улыбнулся спасибо за помощь